варвары, которые не могли починить пришедшие в негодность фильтрационные установки на своих станциях, и умирающие от отравленной радиации воды, со звериной яростью бросались на плоты цивилизованной жизни, на станции, где исправно действовали генераторы и маленькие кустарные гидроэлектростанции, где регулярно ремонтировались и чистились фильтры, где возвращённые заботливыми женскими руками Буравили мокрый грунт, белые шляпки шампиньонов и сыто хрюкали в своих загонах свиньи. И свёл вперед на бесконечный чайный штурм инстинкт самосохранения и вечный революционный принцип отнять и поделить. Защитники благополучных станций, организованные в боеспособные соединения бывшими профессиональными военными, до последней капли крови отражали нападение вандалов, переходили в контрнаступление, с боем сдавали и отбивали каждый метр межстанционных туннелей. Станции копили военную мощь, чтобы отвечать на набеги карательными экспедициями, чтобы теснить своих цивилизованных соседей с жизненно важного пространства, если не удавалось достичь договорённости мирным путем. И наконец, чтобы давать отпор той нечисти, что лезла изо всех дыр и туннелей. всем тем странным, уродливым и опасным созданиям, каждый из которых вполне мог бы привести Дарвина в отчаяние своим явным несоответствием всем законам эволюционного развития. Как разительно не отличались от привычных человеку животных все эти твари, то ли переродившиеся из безобидных представителей городской фауны в очаги ада под невидимыми губительными лучами, то ли всегда обитавшие в глубинах Они, хоть и человеком, они все таки тоже были частью жизни на земле, искаженной, извращенной, но всё же частью. И подчинялись они все тому же главному импульсу, который, ведомо все органическое на этой планете: выжить. Артем принял белую эмалированную кружку, в которой плескался их собственный стационный чай. Был это, конечно, не какой ни чай, а настойка из сушеных грибов с добавками, потому что настоящего чая всего-то и оставалось ничего. Его экономили и пили только по большим праздникам. Да и цена его была в десятки раз выше, чем грибной настойки. А все таки и свое варево у них на станции любили и гордились им и называли чай. Чужаки, правда, с непривычки сначала Отплевывались, но потом ничего, привыкали, и даже за пределами станции пошла об их чай и слава, и чуляки двинулись к ним. Сначала рискуя собственными шкурами по но чай пошел в лед по всей линии, даже Ганза заинтересовалась им, и потянулись на ВДНХ большие караваны за их волшебной настойкой. Потекли деньги. А где деньги, товар, оружие, там и дрова, и витамины, там жизнь. И с тех пор, как на ВДНХ стали делать этот самый чай, их станция начала крепчать. Стали перебираться сюда хозяйственные люди с окрестных станций и перегонов. Пришло процветание. Свиньями своими на ВДНХ тоже очень гордились и рассказывали легенды, что именно отсюда они попали в метро. Когда ещё в самом начале какие-то смельчаки добрались до полуразрушенного павильона свиноводства на самой выставке и пригнали на станцию животных. Слышь, Артём? Как у сухого дела-то?" спросил Андрей, прихлебывая чай маленькими осторожными глотками и усердно дуя на него. "У дядьки Саши все хорошо у него. Вот вернулся недавно из похода по линии с нашими с экспедицией. Да вы знаете, наверное, Андрей был лет на пятнадцать старше Артема. Вообще-то он был разведчиком и редко стоял в дозоре ближе пятисотого метра, да и то командиром кордона. Вот поставили его на трехсот й метр в прикрытии, оттянул он всё-таки вовглубь. И он воспользовался первым же предлогом, первой ложной тревогой, чтобы подобраться поближе к темноте, поближе к тайне. Любил он туннель И знал его хорошо все ответвления до полутора тысячного метра и куда они ведут наизусть знал а на станции среди фермеров среди работяг, коммерсантов и администрации чувствовал он себя неуютно ну ненужным, что ли не мог он себя заставить рыхлить землицу для грибов или еще хуже пичкать этими грибами жирных свиней стояп колено в навозе на станционных фермах и торговать он тоже не мог Сроду терпеть не мог торгашей, а был он всегда солдатом, воином и всей душой верил, что это единственное достойное мужчине занятие. И горд был тем, что он, Андрей, всю свою жизнь только и делал, что защищал всех этих немощных и провонявших фермеров, и суетливых челноков, и деловых до невозможности администраторов, и детей, и женщин. Женщины тянулись к его пренебрежительной, насмешливой силе, к его полной стопроцентной уверенности в себе, к его спокойствию за себя и за тех, кто был с ним, потому что он всегда мог защитить того, кто находился рядом. Женщины обещали ему любовь, они обещали ему уют. Но он начинал чувствовать себя уютно лишь после пятидесятого метра, когда за поворотом скрывались огнестанции — А женщины туда за ним не шли. Почему? И вот, разгорячившись от чая, сняв свой старый черный берет и вытирая рукавом мокрый от поры усы, он принялся жадно расспрашивать Артема о новостях и сплетнях, принесенных из последней экспедиции на юг Артемовым мотчему, тем самым человеком, который девятнадцать лет назад вырвал Артема у крыс на Тимиазовский Да так и не смог бросить мальчишку и воспитал его. — Я-то, может быть, и слышал кое-что, но ты все равно расскажи, Артем. Жалко тебе, что ли, настаивал Андрей, Знаешь, что парень хочет рассказать, и ему и самому интересно вспомнить еще раз и пересказать все истории отчима, ведь слушать будут с открытыми ртами. Ну, куда они ходили, вы, наверное, знаете, начал Артем. — Да знаю, что на юг куда-то "Они ж там шибко секретчены, хадаки эти ваши", усмехнулся Андрей. "Специальные задания администрации, сам понимаешь". подмигнул он одному из своих людей. "Да ничего секретного в этом не было", отмахнулся Артем. "Цель экспедиции у них была разведка обстановки, сбор информации, достоверной информации, потому что чужим челнокам, которые у нас на станции языком треплют, верить нельзя". Они, может, чиновники, может быть, и провокаторы дезинформацию распространяют. Челнокам вообще верить нельзя, буркнул Андрей. Корыстные они люди. Откуда ты его знаешь? Вот сегодня он чай твой продает Ганзи, а завтра тебя самого со всеми потрохами кому-нибудь продаст. Они, может, тоже тут у нас информацию собирают. И нашим-то, честно говоря, не особо доверяю. Ну на наших это вы зря... Андрей Аркадьевич, наши все нормальные, я сам почти всех знаю. Люди как люди. Деньги только любят. Жить хотят лучше, чем другие, стремятся к чему-то. Попытался вступить за местных челноков Артем. Вот-вот. И о том же. Деньги они любят. Жить хотят лучше всех. А кто их знает, чего они делают, когда в туннель выходят? Можешь ты мне с уверенностью сказать, что на первой же станции их чьи-нибудь агенты не завербоют? Можешь или нет? Чьи агенты? Чьим агентам наши челноки сдались? Ты вот что, Артём? Молодой ты еще и многого не знаешь. Слушал бы старших, больше годишь, дольше проживешь. Должен же кто-то эту работу выполнять. Не было бы челноков, и куковальб мы тут без боеприпасов с берданками шмаляли бы солью в черных и чаек свой попивали. Не отступал Артем. — Ладно, ладно. экономист нашелся, — Ты постынь. Рассказывай лучше, чего там сухой видел? У соседей и чего? На Алексеевской, на Рижской. На Алексеевской. Да ничего нового, выращивают грибы свои. Да что, Алексеевский, так хутор говорят, Артем понизил голос в виду секретности информации. Присоединяться к нам хотят. Иришский вроде тоже не против. Там у них давление с юга растет. Настроение пасмурные, все шепчутся о какой-то угрозе. Все что-то боятся, а чего боятся, никто не знает. То ли с той стороны, линии империи какая-то возникла то ли Ганзы опасаются что захочет расшириться то ли еще чего-то и все эти хутора к нам начинают джаться и Рижская и Алексеевская А чего конкретно хотят чего предлагают интересовался Андрей просит объединиться с ними в федерацию с общей оборонной системой «Границ обеих бехстон укрепить в межстанционных туннелях постоянное освещение милицию организовать боковые туннели и коридоры завалить дрезины пустить транспортный телефонный кабель проложить свободное место под грибы хозяйство чтобы общие работать, помогать друг другу есть надо будет да а раньше где они были Где они были раньше, когда с ботанического сада с медведкова вся дрянь лезла? Когда чёрные нас штурмовали, где они были? ворчал Андрей.